Глава шестая. Дарья. Я нетерпеливо смотрю на экран телефона. Полчаса. Я уже полчаса сижу в этой грёбаной приемной. Терплю разглядывания секретарши слишком пристальные и какие-то, ну, неправильные, как мне кажется. Не женские, оценивающие, а странно мужские. От этого неуютно. «Мне и так-то не сильно нравится происходящее, а сейчас и совсем не по себе». «Честно говоря, давно бы отсюда ушла, несмотря на консультации Валентины, моей приятельницы-юриста, и осознание собственной правоты, но держит природная стервозность и злоба». «Я очень на этого козла злюсь. Причин, кроме самой основной нашего феерического знакомства, уже поднакопилось достаточно». И мое вынужденное ожидание в ту же копилочку. Потому что для того, чтобы прийти сегодня сюда к нему, мне пришлось отменить утренние тренировки. Клиентки остались недовольными. И разговор с владельцем клуба, где я работаю, тоже предстоит еще. Самое печальное, что отменила я только утренние две тренировки. А потом-то все по графику. И что-то мне подсказывает, что график придется опять переиначивать. И как на это среагирует Саша, мой начальник, а по совместительству владелец клуба, можно догадаться. Плохо среагирует. Подумать только, столько проблем из-за одного властного мудака. Но ничего. Я не я буду, если не дождусь его величества и не швырну ему в физиономию претензию, в письменном виде, грамотно составленную юристом. Он не захотел слушать меня по телефону вчера, не захотел идти на мировую. А я всего лишь пыталась донести до Его Величества, что имею право находиться на этой жилплощади все оплаченное время. А потом он еще должен мне письменное уведомление о разрыве договора прислать. А еще и компенсацию за то, что по его инициативе происходит расторжение. Он думает, я идиотка? И заключала с его сыновьями обычный договор аренды, как же, все через Валентину. А она, на минуточку, самый высокооплачиваемый юрист в этом городе. И моя старинная школьная подруга. И поправки в договор, и ее рук дело. Вот только одно мы упустили. То, что квартира отдается в аренду лицом, владеющим ею по доверенности. и вчера собственник в грубой форме велел мне собирать манатки и убираться с его жилплощади. Нет, тут я сама, в принципе, немного виновата. Послала его нахрен, не выдержала. Но просто даже в трубке сложно было его голос надменный выносить. Он ведь не испытывает ни малейшего угрызения совести. Он и тогда-то, после того, как все выяснилось, даже прощения не попросил. Просто развернулся и ушел. Надменная наглая скотина. Но ничего, у меня есть рычаги воздействия на него. И теперь я из принципа не сдвинусь с места. Войны он хочет, да пожалуйста, получит. Я уже давно не та бессловесная овечка, которую можно было мотать по квартире и лупить по морде. Все уже в прошлом. И больше я никому с собой такого делать не позволю. Сберечь себя и сохранить чувство собственного достоинства и уважения. Вот что мне надо. Ловлю себя на том, что накручиваю, но не собираюсь сдерживаться. У меня на руках документ, по которому он обязан отвечать. Квартира была передана по доверенности. Значит, на него ложатся все обязательства по исполнению договора. Не отвертится гад. От злобных размышлений отвлекает телефонный звонок. «Саша, черт. Алло! Привет, красотка!» Как всегда привычно безлика, здоровается он. И это от чего-то тоже сильно злит. Складывается впечатление, что он ко всем обращается одинаково, просто потому что имён не помнит. Это очень обидно, учитывая наши отношения. «Привет! Ты когда придёшь?» Тут твои тетки уже по третьему кругу хороводятся. Я... Я смотрю на дверь кабинета этого мерзкого мудака. Потом ловлю жадный взгляд его секретарши на своих коленках. Бррр, передирает непроизвольно. У меня пока еще ничего не решилось. Даша... Но слава яйцам, имя мое все же помнит». «Ты же понимаешь, что каждая отмененная тренировка – это потеря клиентов». «Черт, не надо мне наровоучений уже». «Да, конечно, но мне надо решить вопрос». «Он прекрасно знает, какой вопрос мне надо решить». «Я ему обрисовала в красках ситуацию еще вчера, естественно, не упоминая, как чуть не стала жертвой насилия». «И вот честно, похоже, я все же чего-то ждала от него». «Может, действий каких-то, защиты, поддержки?» «Как-никак мы спим вместе, и вроде он должен быть более участливым ко мне». Естественно, особых надежд не возлагала и даже от себя прятала это глупое и разрушительное желание укрыться за крепкой мужской спиной от невзгод. Потому что опыт мой печальный указывал на то, что у крепкой мужской спины имеются еще и руки». тоже крепкие. И лучше бы мне без этих знаний обойтись. Но Саша только нахмурился, потом уточнил, сколько меня не будет по времени. И на этом, собственно, все. Любовничек, мать его. Это, кстати, тоже градус злости добавил. Серьезный такой. «Сколько еще ты его будешь решать? Может, в другой раз? И не в рабочее время?» «Мудак. Очередной мудак». «Давно хотела заканчивать с ним, как раз, наверное, повод». «Хотя работы жаль. Ничему ты, Дашка, не учишься. Второй раз служебный роман и второй раз неудачный». «Может, по сторонам лучше смотреть, за пределы рабочей зоны?» «Тут я вижу, как внимательно слушающая мой разговор и даже не скрывающая этого секретарша настораживается». словно гончая, делает стойку и перевожу взгляд на открывающуюся дверь. «Его Величество — главный мудак собственной персоной. Стоит, смотрит на меня. А взгляд-то жадный. Куда там его секретарша? Сожрать готов и не скрывает этого. Я отвечаю ему самым презрительным взглядом, что есть в моем арсенале». С досадой отмечая то, что при первой встрече как-то упустила из виду. Мудак хорош собой совершенно по-мудацки. Высокий, крепкий, с аккуратной, ухоженной бородкой, подтянутый и в то же время мощный. Ему идет строгий костюм. Ему идут жадный взгляд и морщинки в уголках глаз. Черт, я себя ловлю на том, что рассматриваю его и тут же краснею. «Глупо, по-бабски, как пойманная с поличным малолетка». «Даша!» Возвращает меня в реальность голос Саши в трубке. Черт. «Да, милый, я отзвонюсь, как разберусь со всем этим». Воркую я в трубку нарочно нежным голоском, с удовольствием наблюдаю, как сжимаются плотно губы у мерзавца и темнеют глаза. «Ну а ты как, думал, гад? Выкуси, тварь! У меня есть человек, который переживает обо мне». По крайней мере, ничего не мешает делать именно такой вид. Нажимаю на отбой, пока Саша приходит в себя от шока и встаю. Без улыбки надменно вскинув подбородок. Он стоит, смотрит на меня, не делая попытки пригласить в кабинет. Я складываю руки на груди. «Ну что, прямо здесь разговаривать будем?» «Я не против, если что».